Страница 538, 1860 год. Письмо 126 Борису Николаевичу Чечерину. 1860 год. Января 30-го. Ясная поляна. 30 февраля. Примечание 1. «Ежели твое письмо имело целью задрать меня на ответ, то достигло своей цели». Примечание второе. «Оно меня даже рассердило». «Ты небрежно и ласково подаешь мне советы, как надобно развиваться художнику, как благотворно Италия действуют, памятники неба и тому подобное, избитой пошлости, как вредно бездействие в деревне, халат, как мне надо жениться и писать милые повести и так далее». «Как ни мелка и ложна, мне кажется, твоя деятельность, я не подам тебе советов. Я знаю, что человек, то есть существо, которое живет свободно в каждой вещи, в каждой мысли, видит свое особенное, никем не видимое». И это только одно может привязать его до самопожертвования к делу. Но я знаю, что такой человек знает по своему свое место на свете и свою цену, и цену своему делу. Знаю, что иногда он не в силах рассказать всего, что знает, но знает твердо. Чтобы показать тебе только, как можно ошибаться, не допуская этого или забывая, скажу тебе только в ответ на твои советы, что, по моему убеждению, в наши года и с нашими средствами шляние вне дома или писание повестей, приятных для чтения, одинаково дурно и неблагопристойно. В наши года, когда уж не одним путем мысли о всем существом всей жизнью дошел до сознания бесполезности и невозможности отыскания наслаждения, когда я почувствую, что то, что казалось мукой, сделалось единственной сущностью жизни, труд, работа, тогда неуместны и искание, искания, тоски, недовольство собой, сожаления и тому подобное, атрибуты молодости». Не скажу «нужно работать», а нельзя не работать ту работу, которой плоды в состоянии видеть настолько вперед, чтобы вполне отдаваться работе. Кто пахать землю, кто учить молодежь, быть честной и так далее. Самообольщение же так называемых художников, которые ты льщу себя надеждой допускаешь только из дружбы к приятелю, не понимая его... «Обольшение — это для того, кто ему поддается, есть мерзейшая подлость и ложь. Всю жизнь ничего не делать и эксплуатировать труд и лучшие блага чужие, за то, чтобы потом воспроизвести их, скверно, ничтожно. Может быть, есть уродство и пакость, которые я слишком много видел вокруг себя, мерзких примеров, чтобы не ужаснуться, и которые ты, обдумав дело и любя меня, не можешь допустить. «Что же я делаю? — спросишь ты». Ничего особенного, выдуманного, делаю дело, которое мне так же естественно, как дышать воздухом, и вместе такое, с высоты которого, признаюсь, я часто с преступной гордостью люблю смотреть на вас прочих. Ты полюбишь и поймешь это дело, но рассказывать его нельзя. А приезжай, окончив свои странствования в Ясную Поляну, и скажи тогда по правде — Не позавидуешь ли мне, увидя то, что я сделал, и то спокойствие, с которым я делаю? Вот тебе и загадка. Я не выезжал и не выйду нынешний год из деревни, да и впредь не могу себе представить, как и зачем я уеду. Сестра в сорока верстах от меня очень кланяется тебе. Тетушка ужасно тебя любит. Брат Николай поехал стрелять в медведей. Прощай. Пиши поскорее. Примечание. Первое. Письмо следует датировать 30 января на основании упоминания в нем о поездке Николая Николаевича Толстого на охоту, о чем Толстой сообщал в январе своей сестре. Смотри том 60, номер 161. И потому что оно является ответом на декабрьское письмо Чечерина. Смотри примечание второе. Примечание второе в письме к Толстову от 5-17 декабря 1859 года Чечерин иронизировал над симпатиями Толстого к деревенской жизни, советовал поехать в Италию, изучать там искусство, предостерегаться от построения дома из халата. Смотри письма Толстого, страница 280 Конец примечаний.